Берега Борисфена находятся на расстоянии только 60 миль от Узкого пролива, ведущего к полуострову Крымской Татарии, который был известен древним под именем Херсонеса Таврического. Еврипид, умевший передавать древним вымыслам такую изящную красоту, избрал эти негостеприимные берега сценой для одной из своих самых трогательных трагедий. кровавое жертвоприношения Диани, прибытие Ареста и Пилада и торжество добродетели и религии над свирепостью дикарей были выражением той исторической истины, что первобытные обитатели полуострова Тавры смягчили свои суровые нравы благодаря влиянию греческих колоний, селившихся вдоль морского побережья. Маленькое Боспорское царство, столица которого была построена на берегу пролива, соединяющего Меотийский залив с Эвксинским понтом, состояло из выродившихся греков и полуцивилизованных варваров. Оно существовало в качестве самостоятельного государства со времен Пелопонесской войны. Потом было поглощено честолюбием Митридата и, наконец, вместе с остальными владениями этого государя преклонилось перед силою римского оружия. Со времен Августа цари Боспора были смиренными, но бесполезными союзниками империи. С помощью подарков, небольшой армии и кое-каких укреплений, воздвигнутых поперек перешейка, Они с успехом охраняли от бродячих шаек сарматских хищников доступ в страну, которая, благодаря своему географическому положению и удобным гаваням, господствовала над Эвксинским понтом и над Малой Азией. Пока Скипетр находился в руках династии наследственных царей, эти последние исполняли свою важную обязанность бдительно и успешно. Но внутренние раздоры и частные опасения, частные личные интересы разных узурпаторов, захватывавших вакантный престол, открыли Готэм доступ в самый центр Боспора. Вместе с приобретением вовсе не для них плодородной почвы они сделались хозяевами флота, достаточного для того, чтобы перевозить их армии к берегам Азии. Суда... Употреблявшиеся для плавания по Эвксинскому морю были очень странной конструкции. Это были легкие плоскодонные барки, построенные из одного дерева, без малейшей примеси железа и прикрывавшиеся в случае бури от логим навесом. На этих плавучих домах Готы беспечно пускались в неизвестное им море под руководством матросов, которых они силою заставляли поступать к ним на службу и которые не могли внушать доверия ни своим искусством, ни своей преданностью. Но жажда грабежа заглушала всякую мысль об опасностях, а природное бесстрашие заменяла для них ту более благоразумную уверенность, которая бывает плодом знания и опытности. Такие отважные воины, должно быть, нередко сетовали на трусость своих руководителей, не решавшихся пускаться в море, не будучи уверенными в прочно установившейся хорошей погоде, и даже едва ли отваживавшихся на такое дальнее плавание, что можно было бы потерять из виду берега. По крайней мере, таков в наше время обычай тур а их едва ли можно считать менее искусными мореплавателями, нежели древние обитатели Боспора. Готский флот, миновав находившиеся влево от него берега земли черкесов, появился прежде всего перед Питием, на самой крайней границе римских провинций. Этот город имел довольно хорошую гавань и был защищен крепкой стеной. Здесь... Готы встретили более упорное сопротивление, чем могли ожидать от слабого гарнизона отдаленной крепости. Они были отражены, и их неудача, как казалось, уменьшила страх, который наводила одно их имя. Пока очень способный военачальник высшего ранга Сукцессиан оберегал границу, Все их усилия оказывались тщетными, но лишь только он был перемещен валерьяном на более почетную, но менее важную должность, они возобновили нападение на Питий и, разрушив этот город, загладили воспоминания о своей первой неудаче. От Пития до Трапезунда, если плыть, огибая восточный берег Эвксинского моря, около трехсот миль. На своем пути готы достигли берегов Калхиды, получившие столь громкую известность благодаря экспедиции аргонавтов, и даже попытались, впрочем, без успеха ограбить богатый храм, воздвигнутый подлеустив реки Фазис. Трапезунт, о котором говорится в «отступлении десяти тысяч», как о древнегреческой колонии, Был обязан своим богатством и великолепием великодушию императора Адриана, построившего искусственный порт на берегу, которому природа не дала ни одной безопасной пристани. Город был обширен и густо населен. Двойной ряд стен, по-видимому, был вполне надежной охраной от ярости готов, а обычный гарнизон был усилен подкреплениями из десяти тысяч солдат. Но отсутствие дисциплины и недостаток бдительности не могут быть восполнены никакими другими преимуществами. Многочисленный трапезонский гарнизон, проводивший время в кутежах и удовольствиях, не заботился об охране укреплений, которые он считал неприступными. Готы скоро приметили нерадивую беспечность осажденных. Они навалили высокую груду фашин, Взобрались ночью на городские стены И проникли в беззащитный город С мечом в руках Затем началось Избиение жителей Между тем, как испуганные солдаты Спасались бегством Через ворота, находившиеся На противоположном конце города Самые священные храмы Самые великолепные здания Не избежали общего разрушения Добыча Доставшаяся Готам была громадна, так как богатства соседних провинций складывались в трапезунде, как в безопасном убежище. Число пленных было почти невероятное, так как победоносные варвары беспрепятственно рыскали по обширной пантийской провинции. Награбленным добром был наполнен целый флот, который Готы нашли в гавани, Они цепями привязали к своим лодкам самых здоровых юношей, захваченных на морском побережье, и, довольные исходом своей первой морской экспедиции, с триумфом возвратились в свои новые поселения в Боспорском царстве. Свою вторую экспедицию готы предприняли с большим числом людей и кораблей, но направились в иную сторону — пренебрегая истощенными провинциями Понта, они стали держаться западных берегов Эвксинского моря, прошли мимо широких устьев Борисфена, Днестра и Дуная и, увеличив свой флот множеством захваченных на пути рыбачьих лодок, достигли узкого пролива, через который Эвксинское море изливает свои воды в Средиземное море и который отделяет европейский континент от азиатского. Гарнизон Халкидона был расположен лагерем подле храма Юпитера Урийского на мысе, господствующем над входом в пролив, и превосходил своим численным составом готскую армию. Вот до какой степени были незначительны варварские нашествия, внушавшие такой страх». Но этот отряд войск превосходил Готов только своим числом. Он поспешно покинул свою выгодную позицию и предоставил на произвол завоевателей город Халкидон в изобилии снабженной и оружием, и деньгами. В то время, как они колебались, отправляться ли далее морем или сухим путем и выбрать ли театром своих военных подвигов Европу или Азию, Один вероломный перебежчик указал им как на богатую и легкую добычу на бывшую столицу вифинских царей Никомедию, находившуюся от халкидонского лагеря на расстоянии только 60 миль. Он служил им проводником во время похода, Руководил атакой, не встретившей серьезного сопротивления, и получил свою долю добычи, так как готы были достаточно опытными политиками, чтобы награждать изменника, которого они презирали.